Глава 33. На гвоздике у двери многозначительно висел мешочек с солью и золой. На столе было разложено практически все наше оружие. Доспехи разбросаны по стульям, а на кровати золот вовсю наворачивал принесенный подавальщицей обед. «Купить, а не украсть, Ферин», – строго уточнила я. Вор закивал с самым кристально честным взглядом. «Ферин, я серьезно». Он снова кивнул, искренне улыбаясь во все зубы. И деньги потом не красть, которыми заплатил. Кивок. И другие тоже. «Вель, ты зря стараешься, это же Ферин». руд даже отвлекся от заточки тесаков. «Ты теперь тоже воин, какой не есть. Веди себя соответственно», – не сдавалась я. «Честь превыше всего». «Да я понял, Велька». Парень ничуть не убавил веселости но на словах о его воинственности еще и грудь выпятил. «Лучше на вырост бери», – продолжила я, бросив взгляд на золото, отставившего уже третью миску от наваристого рогу. «Лет на десять, что ли?» «Я справлюсь, не переживай», – заверил вор. «Хоть ты татуировки замаш и иди с тобой», – я тяжело вздохнула. «Нейтин, следи за ним в оба глаза». «Разумеется», – наемник уже стоял у двери снятой комнаты, готовый идти, куда пошлют. В данном случае на местный рынок купить золоту нормальную одежду, чтобы он не был похож на бледного гоблина. И в отличие от Ферина, Нейтин отнесся даже к такому поручению со всей серьезностью, заставив меня подумать о белых татуировках на его лице, когда вернемся в Веды. В конце концов, как мать клана, я должна окружить себя надежными и, по возможности, серьезными людьми. Я тяжело вздохнула, осознав, что с серьезными у меня явный недобор. И также остро стоял вопрос, кого назначить будущим отцом или матерью после себя. Я так редко появлялась дома, что абсолютно не знала нынешний молодняк. А кто твой преемник? Я укрыла уже закономерно клевавшего носом после обеда золота и повернулась к руту. Орг отложил тесак на стол, глянул в окно на уходящих товарищей и прикрыл жидкую шторку, чтобы нас не было видно с улицы. Я пока не думал об этом. Надо бы выбрать, но все никак руки не дойдут. Ты хорошо знаешь своих молодых воинов? Мне вот выбирать не из кого, я их месяцами не видела. Не знаю, новенькими обычно Мар занимается, он и предложит кого-нибудь. Надеюсь, с ними все в порядке, вздохнула я, так как Рут замолчал, снова глядя в окно и явно думая о брате, поехавшем в сторону Веды. Две ведуньи, вдруг обернулся Степняк. Возможно, потому за нами никто и не пошел? Вот именно, две ведуньи я кивнула. И обе они тоже способны дать отпор. Тяжеловато для демона. Дракон опаснее для их плана в конечном итоге. Ведуньи останутся прежними, с ними и позже можно разобраться. А вот золот перелиняет и станет неуязвимым на 10 лет. Так что мы их главная цель. И все же тревога поселилась в сердце. Возможно, стоило отправить Найти с Маром, а то и Ферина. Почему-то о том, чтобы отправить с ними тебя, у меня и мысли не возникло усмехнулась я, поняв это. «Будто я тебя послушался бы», фыркнул Рут. «Не переживай, они справятся, ты верно рассуждаешь». «Пойду вниз, скажу, чтобы воды принесли». Я тяжело вздохнула, прислушалась к тишине в коридоре и отперла дверь. «Тут пусть наливают, нечего по разным комнатам разбредаться», окликнул меня Рут. «Соскучился, что ли?» усмехнулась я. «Вель, я серьезно». Он вернулся к полировке лезвий. «Я тоже». Орк глянул на меня и устало покачал головой. «Иди уже». Утрамбовавшись в бадью и закинув ноги на стул, я наблюдала из-под прикрытых век, как Рут в очередной раз подгоняет кольчугу до приемлемой формы, разжимая лишние кольца. Золот спал без задних ног, отъевшись, да и устав в пути в обличии дракона, так что от кровати справа доносилось только сопение с присвистом. Я и сама бы задремала в такой умиротворяющей обстановке но в голове роились тревожные мысли. В основном вокруг гарды, через чьи земли нам ехать два следующих дня. Если их отец заключил договоренность с демонами, то как давно это продолжается? Случилось это после неудачного передела власти с бежавшим королем или задолго до этого, и король был лишь удобной ступенькой, чтобы занять в будущем выгодную позицию? В любом случае, он без зазрения совести отдает демонам тела своих воинов в пользование. Так низко еще ни один их отец не падал. Как давно в Гарды сменилась власть? Я перекатила голову по бортику Бадье и подложила под нее правую руку в наручи, который теперь не рискнула бы снять, как не рискнула бы и прикоснуться клеймом даже к воде. Лет пять назад, с тех пор Гарды со всеми в штыки, даже с ночи старые договоренности не соблюдали. Хотя в прошлом году предложили союз на прежних условиях. Рут приложил к себе то, что осталось от несчастной кольчуги, и остался доволен результатом. Если дело в союзе с демонами, то зачем им ночи? Наша территория подходит к самым горам, между ними и степью. Он отложил кольчугу и повернулся ко мне. Через наши земли легче всего было бы провести, скажем, армию с пустыря. Ага, а остальных они отталкивали, чтобы не лезли в их дела. Я прикусила ноготь на большом пальце. Но как вообще демоны на них вышли? Видимо, давно присматривались. Гарды далеко заходят, их можно найти на земле любого клана. В дверь постучались условленным знаком, прервав ход моих мыслей, после чего в замке заскрежетал ключ. Вошедшие Ферин и Нейтин прилежно взяли по щепотке соли с залой из мешочка, висевшего на гвоздике у двери, и посыпали себе на головы, как мы и договаривались перед их уходом. «Что там на рынке творится?» Ферин скорее сгрузил на кровать рядом с золотом ворох одежды и полез за пазуху. «Вы даже не представляете!» «Всюду воины-гарды!» – скинула я бровь. «Веля, так нечестно! У тебя ментальная магия!» – возмутился вор, старательно не глядя на меня. «Это не магия. Просто все слишком очевидно. Много их!» Зато Нейтин ничуть не смутился водных процедур, подвинул мои ноги на стуле и сел. «Мы насчитали восемь, и это только те, что не прятались, но лошади, что там продавались, никак не реагировали на них. Ферин жестом ярмарочного фокусника выудил из-за пазухи восемь клановых кинжалов с зелеными вставками в навершиях. Я тебя обожаю! восхитилась я. Опять вы за старое, пробурчал Рут, но совершенно беззлобно. У клана веды трое ворот, пик нужно много, отмахнулась я от него и скорее протянула руки за вожделенным трофеем. Рут! протянул бывший жрец, чуть приподняв надо мной свою добычу и наиграно хлопая ресницами. «А ты меня любишь?» «Тебя там по голове, что ли, приложили?» Удивился Степняк. «Да нет же!» Обиделся вор. «Я вельку хотел подразнить. Будто тебе тоже могу кинжалы эти отдать, если ты меня любишь не меньше, чем она. А ты всю малину потоптал на корню». «Но вы еще помиритесь, кого из вас я больше люблю?» Проворчала я, привстав и забрав вязанку руных кинжалов из рук Ферина. «А кого?» Тут же подхватил парень. «Эти кинжалы!» Я побренчала лезвиями по краю бадьи. А ты? Вдруг обернулся Ферин к Нейтину. Тот-то поперхнулся слюной от неожиданности. Я люблю всю вашу компанию в принципе, целиком, осторожно ответил наемник. Но если уж придется выбирать, куда ехать дальше, то воины ночи мне как-то ближе по духу. Предатель! А я уже хотела сделать тебя своей правой рукой, возмутилась я. Сразу правой? Уточнил Нейтин. Я левша, левой будет Торий, тут уж без вариантов. Хм, очень заманчиво. Поздно, я брякнула связкой кинжалов по бодье Теперь-то я уже знаю, что, Рута, ты любишь больше. Неправда, я мужчин не люблю, открестился он, и чем больше на тебя смотрю, тем больше склоняюсь к тому, что белые татуировки мне пойдут. Я оглянулась на Рута с нескрываемым торжеством во взгляде. «Ну нет, я не стану раздеваться только для того, чтобы переманить у тебя воина». Орк махнул рукой и взялся точить свой клановый кинжал, демонстративно отвернувшись. «Тебе бы все равно не понравилось, не обращай внимания», прокомментировала я Нейтину громким шепотом. «А меня больше не зовешь в клан?» – надулся вор. «А ты теперь падшая женщина вместо меня», – я потрясла кинжалами. «Готов был продаться за чужую любовь». «Так ты ведь не падшая, ты же верность хранишь своему мужчине!» Совершенно уверенно заявил вор. «Приехали!» Я уперлась руками в кромку бадьи, спустила ноги со стула и поднялась, так что вор скорее отвернулся. «Срочно пойду исправлять это упущение, дай полотенце!» Выезжали мы с постоялого двора, когда солнце еще только зыбко забрежило над горизонтом. Золот был одет как нормальный ребенок, больше не привлекая лишнего внимания своим видом. Впрочем, любопытных взглядов нам хватало и так. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – усмехнулся Рут, когда мы оба, не сговариваясь, свернули от таверны к тем же воротам, через которые въехали. «На южных нас явно ждут гарды, но кто бы подумал, что мы вернемся на ту же дорогу, которой приехали от плато?» – я кивнула. «Лесом ехать будет гораздо труднее, чем по тракту», – возразил Ферин. «Зато без конвоя», – не согласилась я и нервно передернула плечами со спрятанным под плащом, колчаном и луком. «Даже восемь обворованных воинов-гарды могут стать для нас слишком большой проблемой сейчас. Может, они и не лучшие воины, но яда у них на всех хватит». А почему все другие кланы не объявят гарды войну, раз они такие паскудные?» – удивился Нейтин. «Уже воюем», – вздохнул Рут. «Но тут слишком много политики». Многие кланы никак не соседствуют с гарты, зато имеют общие границы с другими и были бы не прочь расширить свою территорию, так что противостояние здесь, на севере страны, их мало интересует. «Жаль, что не все такие ответственные, как вы», – вздохнул наемник. «Пожалуй, будь все такими же. Судьбе не пришлось бы выискивать этих двоих среди прочих, чтобы исполнили ее волю», – усмехнулся Ферин, складывая карту за пазуху, так как впереди уже виднелись ворота со стражей. Ехать пришлось узкими тропками грибников, часто спешиваясь и видя лошадей под узду. Но спустя всего каких-то полтора часа мы оказались во вполне пригодном для нормальной езды сосновом бару. Теперь под копытами шуршала иглица, скрывая следы, а шанс наступить на притаившуюся под ковром прошлогодних листьев змею становился все меньше, как и риск сломать ногу в переплетении корней и подрытых под ними норах. Солнце поднялось довольно высоко, когда мы, наконец, услышали плеск воды впереди, пока тихий, но вполне узнаваемый. «Вот и река», – обрадовался Ферин, вновь разворачивая карту. «Этот берег дальше становится высоким, каменистым, следов останется меньше. А если перейдем на южный, то будем ближе к тракту, но там немного топка, придется углубиться в лес». «Значит, едем по этому», – решил Рут. «Будем отрезаны от всех путей к отступлению», – хмыкнула я, но все же повернула Хель вправо. «Зато здесь нас меньше всего ждут». Подъехав к воде, пока берег был еще пологим, мы напоили лошадей и поехали в тени деревьев по едва различимой неразъезженной дороге, вилявшей, как и сама река. «Неширокая, переплыть легко», – в очередной раз пожаловался Ферин. «На нас так могут из того берега напасть». «Скажи, ты бы стал догонять противника, обгонять и переплывать реку, чтобы карабкаться по берегу наверх под обстрелом лучниками, если можно просто ехать той же дорогой, что и он?» – усмехнулась я. «Если это достаточно непредсказуемо для врага…» «Не путай непредсказуемость и глупость», – перебила я вора. «Не переживай, у меня лет в 14 тоже были такие вопросы к наставнику. Скоро наберешься опыта». Вдруг Хель задрала морду и тонко заржала, заставив и других лошадей заволноваться. Проснулся и дремавший передо мной золот. «Демона чуют!» Мальчик потер глаза кулаками и сел прямее, заспанно озираясь. «Сзади!» «Тогда нужно поспешить!» Я сняла с пояса кисет с золой, раскрыла и щедро сыпанула на дорогу за собой. «Если только нас не загоняют!» «Выбор все равно небольшой!» руд пришпорил коня. Ближе к полудню лошади окончательно успокоились, так что мы позволили себе короткий привал. Золот даже попробовал помогать нам, но только нос вымазал сажей, сунувшись раздувать костер. Давай сюда, огнедышащий! Я присела на корточки перед драконышем с резко пахнущей мазью, что делала агата для ушибов Иран. Вот так, чтобы кожа не слезла, а то хорош будет спаситель мира с облезлым носом. Обернусь и все заживет! шмыгнул тем самым носом золот. Я же не маленький! «Знаю, но выглядишь маленьким». Я вытерла руки и поднялась. «Ешь и поедем, у нас мало времени». «Только без перьев», усмехнулся Ферин над костра. Золот бросил на вора уничижительный взгляд и достал из сумки копченый окорок в промасленной тряпице. «Как тебе будет безопаснее, если нападут демоны? В человеческом виде или в драконьем?» Я села рядом с ним и отрезала кусок хлеба. «Так я меньше», прочав колонн, не отвлекаясь от еды. Вам будет легче меня защищать. Пламенем все еще не можешь воспользоваться. Мальчик покачал головой. Значит, пока что я буду за двоих, я потерла закрытую кожаными полосами ладонь. Это даже высшего демона убьет! Золот утер зудящий нос рукавом и посмотрел на мою руку. Высшего? Есть и другие, не только те, что влезают в тела людей. Демоны разные, немного расплывчато пояснил он. «Альмор говорил что-то о высших демонах», – припомнил Ферин. «Вроде как они могут сами превращаться в людей». «Как драконы!» – кивнул Золот. «Но пламени и они боятся». «Нам такие не встречались», – покачал головой Рут, хоть и не совсем уверенно. «Они ведут войска. Это аристократы». ж доживал и отрезал себе новый кусок. «Не стали бы они соваться на неразведанные земли. Так что если вам повезет, то и вовсе никогда не столкнетесь с ними». Надеюсь, ты сможешь разбудить драконов. Я потрепала мальчика по волосам и поднялась. Пойду, проверю лошадей. Я таскала застежки упряжи, пока Хель не топнула копытом в вершке от моей ноги, намекая, что ей это не нравится. Извини, я погладила боевую подругу и осталась стоять за ней, чтобы никто не видел, как я подавлена. Высшие демоны совсем скоро поведут армию на нашу страну. Ту самую армию, что загнала гномов в горы на севере. А ведь гномы, оказывается, владеют знаком пламени драконов. Это большая сила. И все же они в вечной мерзлоте своей каменной темницы. Если мы сейчас не справимся, то людям будет куда хуже. Часть истребят сразу, часть успеет бросить все и уйти на восток, к нашим соседям. Но надолго ли? Демоны пойдут дальше. Вель, ты в порядке? Я вскинула голову и увидела Рута. Задумалась. Плохи наши дела. Нас всего четверо для защиты золота, а без него королевство сметут, как пушинку. Демоны гномов разбили, крепких, воинственных гномов. Что же с людьми будет? Мы справимся. У нас просто нет выбора. Орк подтянул меня ближе и обнял. Только не чуди больше, а то еще где-нибудь нарисуешь себе знак пламени. У тебя на лбу, пока спать будешь, фыркнула я. Я и из-за того, что есть, переживаю. Заглянувший к нам Ферин резко вспомнил, что ему нужно в совершенно другую сторону, и исчез, так что я позволила себе постоять так еще минутку.